Голова двадцать первая Т-0 пространство Планета Аргуса Пещеры горной цепи Таньшау Всего одной встречи с тоннельным червем было достаточно, чтобы никогда о нем не забывать Еще после того, как мы зачищали рудовоз, я почитал о нем справку Рядовые твари использовали этот живой поезд, чтобы он доставлял их в нужные места. Каким образом червь подбирал своих пассажиров? Сообщали ли они ему о себе какими-то ментальными связями? Все это вопросы сложные, на которые хорошо если ответит Джоуи. И то не факт. Зато факт в том, что близкое нахождение тоннельного червя не обещает ничего хорошего. Прошлой нас именно почуял, ну или не нас, а рудовоз. Обратно, живо. Повысив громкость динамика, сказал я и достал гразу. Кира бросила беспокойный взгляд на ящик с образцами, менькель кивнул, быстро упаковал открытый ящик и пошёл за нами. Через пару десятков метров мы достигли очередной подпорной балку, рядом с которой система что-то подсветила корасным контуром. Показав остальным знак стоит на месте, я вскинул оружие и пошёл вперёд. Эти дни я мучился вопросом: почему опоры, специально изготовленные под штольню с расчётом всех возможных нагрузок, часто ломались? Ответа знать уже не хотелось, но теперь он был очевиден. Многоножка. Она расположилась рядом с кабельными проводами и сейчас жемала опорную конструкцию, та она тоже скрипела и готова была вот-вот сломаться. Прыжок в мою сторону произошёл молниеносно, однако и я уже был готов. Правда, это не червь, разорвать её не получится. Уклонился в сторону, толкая многоножку локтем и тут же выстрелил. Макрос автоприцеливания выручал. Из всех простейших тварей многоножки были самыми беззащитными. Их тело не было покрыто бронёй, как у грай и гидроидов и мимикридов, они не были столь проворными, как черви. Однако за несколько секунд они могли отгрызть механоиду шею или оплести его так сильно, что сломать конечности. Пришлось сделать пять одиночных выстрелов, чтобы ту овоще монстра окончательно выдохлось. Не теряя времени, поглотил две единички сенсы. Раздался грохот, земля под ногами затряслась, баалка рухнула. Многоножка была не одна. По меньшей мере, десяток новых многоножек, подобно клубку змей, начали расползаться и шипеть. «Назад! Живо!» Не глядя, выстрелил очередью, но рисковал вызвать еще большее обрушение. Слишком рискованно было пытаться отбиться сразу ото всех. Стоило хотя бы одной твари добраться до кири, и тому крышка. Причем многоножки не кончались. Сверху продолжали сыпаться новые твари. Их как прорвало. Убрав грозу в пространственный карман, Я подхватил бегущего учёного и рванул со всей доступной скоростью. Костюм Кири, конечно, обладал ускорителями, но со скоростью механоида или робота сравниться не мог. Сзади не просто расползалось свор об многоножик, сзади шёл полноценный обвал тоннеля по эффекту домино. Мозгом я не очень понимал, как такое возможно. Всего лишь одна опора не должна вызывать такой эффект, но происходило то, что происходило. Вариантов не оставалось. Пришлось вернуть в закуток созданный туннелем червь. Спустя пару секунд позади нас остались одни обломки. Туннель завалило. Облако пыли покрыло голову, видимость ухудшилась. Вот только сами мы и оказались в тупике. «Грай меня, задери!» — врагался я. Кири присел, схватившись за сердце. Нервничала. Робот Миккель просто стоял. Крул ответил через систему Немезис только через несколько минут. Он оказался погребен под завалом, как и мы. Только в отличие от нас, никакого воздушного пузыря у них не было. И вся тяжесть земли урхала на его корпус. Пронаходившаяся уся с ним геолога я даже уточнять не стал. "Моё в закутке, оставшемся от тоннельного червя", сказал я. "Подпорные конструкции всё это время ломали многоножки. Закроти человека своими телами на случай обрушения. Ждите помощи". Коротко сказал он и отключился. "Насколько хватит кислорода?" спросил я Кириба, испушась услышать ответ. Из-за контактов с механоидами люди практически всегда носили с собой баллоны воздуха. «Чуть меньше шести часов». «Да, всё бы ничего, но находились мы мало того, что в заваленном тоннеле, так ещё и достаточно низко. Быстро нас никакие махины не откопают. В лучшем случае на уточнение координат уйдёт час. И это только при общении со спецами, а не псами, которые в здешних тоннелях и не бывали толком, кроме Крула. Без чуда нам из-под земли не выбраться». Что будем делать? спросил меня Микель. Если бы я знал, Микель, если бы знал. Я со злостью пнул попавшийся под ноги булыжник, и он с глухим звуком ударился о стену завала. На дне находилось несколько десятков метров плотного слоя горной породы, пробить её тяжело даже буром. Над Киреи склонился робот Микеле, как бы загораживая от возможного падения камней или очередного обвала, то что он будет, мы даже не сомневались, вопрос времени. Мы в каменном мешке, неожиданно сказал Кирилл. Он не обвалится, по крайней мере, не сам по себе. Место, в котором мы оказались, было примерно 6 м в длину, 2 в ширину и 3 в высоту. Тесно. В голову ничего не приходило. Заряда грозы недостаточно, чтобы прожечь дыру для прохода. Ближайший туннельный бур находится далеко, но повернуть его в нашу сторону и оселить путь задача на многие часы. Можно было бы попытаться пробиться к рулу, но дело это никак не поможет. Отметил для себя, что когда выберусь, надо задачиться набором для людей на случай ЧП: пища, медикаменты, сжатый воздух. Всё не так уж и плохо, ведь, да? спросил Кирилл. Мы пока живы, нас не сожрал туннельный червь, да и помощь скоро подоспеет. Для человека ты слишком оптимистичен, заметил я. Что пришла кедленна. — внезапно сказал Миккель, похоже, рассказывая о том, что происходит во Фрае, где находилось его тело. «Только не она!» — взмолился Кири. «Она же весь штаб на голову поставит!» «Кто она?» — спросил я. «Кейтлин, его невеста!» — пояснил Миккель. «Она с трудом отпустила меня в эту экспедицию, а если мы выберемся, то путь за пределы города мне заказан», — сообщил Кири. А ведь Кетлин так и говорила: лучше тихой бедной жизни, чем с риском идти на грант. Зато вам не нужно ежедневно сражаться с роем, хмыкнул я. Тебе не понять, Кири махнул на меня рукой. Ты живёшь в мире, где можешь улететь на другую сторону планеты, не надевая защитный костюм и не взяв с собой охрану. Ты свободен в своём передвижении. Ты дышишь чистым воздухом и не боишься, что из-за неудачного вдоха превратишься в чудовище. В той ноль пространстве теперь всё иначе. «Не спорю». «Еще бы ты спорил», – чуть обиженно сказал Кири. «Я завидую вам, механоидам. Вы находитесь и здесь, и там одновременно. Вы почти бессмертны здесь, а там вы живете мирной жизнью». «Мирной?» – я гурько усмехнулся. «Мои родители всю жизнь проработали на корпорацию, добывая деньги ради детей. И погибли из-за того, что твари из мета-альянса считают нашу систему своей». Мой единственный брат пошёл служить, чтобы защитить меня от похожей судьбы, и пропал. Если бы не интернет, я сдох бы на улице в Серпенхольме, либо от плазмы в лоб, либо от наркотической ломки. Сироты никому не нужны. С трудом поступив в военную школу, я первым делом огреп от богатеньких сверстников, у которых родители готовы на всё, лишь бы сохранить чистоту репутации своего отпрыска. И малолетние ублюдки этим пользуются. «Вся моя жизнь — вечная борьба с чудовищами, одетыми в шкуры людей. Так скажи мне, Кири, что лучше, выступить против тварей, которые открыто жрут в людей, или выживать среди людей, где тебе в лицо улыбаются, а через минуту вонзают нож у спину?» Никто ничего не сказал. Я тоже решил не продолжать свой монолог. Просто наболело. Сказывались последние дни, проведенные в этих чертовых тоннелях, и общее состояние. «А еще, наверное, потому что не хотел видеть еще одну мучительную смерть. Смерть Кири». «А моя мать всего лишь одна из десятка любовниц отца», заговорил вдруг Микель после паузы. «Обычная студентка престижной академии в столице Империи. Попала туда с одной лишь целью – захомутать себе мужа побогаче, что, собственно, и получилось. Когда она забеременела, мой отец об этом узнал едва ли не раньше нее. Потребовал аборт, а потом предложил второй вариант». Она отправляется на корабле Ковчег в Т0 пространство и рожает здесь. В иных случаях угрожало уничтожить и меня, и её. Слишком комплексся за свою репутацию. Мама на это повелась, бросила семью, друзей и возможно блестящее будущее, отправилась в стальной коробке в неизвестность. Свою ошибку она поняла уже позже, когда столкнулась с типичными проблемами Т0 пространства. А я с этим родился. Химический учение с 5 лет, строгое рашение в сельскохозяйственных землях. С 10 лет нас уже подключали в капсулу для управления роботами. В отличие от вас, Микель ткнул меня в руку металлическим пальцем. Мы не можем развиваться, мы не регенерируем, обычные роботы, и полноценного переноса сознания нет. Поэтому строим, варим, добываем, переносим. Тупой труд. Помнится, я 3 года разрабатывал карьер по добыче железной руды под углом к скиле. Не лапато работать, но ответственность большая. Как-то 20-тонник у нас рухнул из-за перегруза. Я не уследил. Потом 2 недели чалился на исправительных работах. Нам с детства толдычат, что без коллективного труда мы погибнем, поскольку система города закрыта. Все грузы, что доставляются извне, проходят обязательную трёхступенчатую дезинфекцию и отслеживаются на карантине. Если экосистема города закрыта, разве вы не должны сами себя обеспечивать? Не понял я, потому что знал В империи тоже есть непростая для жизни планета, которая живет автономно. Обеспечение Фрей рассчитано на 50.000 человек, а наш город сейчас населят почти полмиллиона. Кирип покачал головой. Но разве города это не материнские корабли? А что если придётся покидать планету? Удивился я. Где-то я читал, что в основании каждого города это ноль пространства, был заложен огромный корабль поколений, на котором люди могли эвакуироваться и вернуться в империю. В этом плане, как ни странно, всё хорошо, сказал Кири. Наши учёные давно разработали столетний план расширения. Материнский корабль так и остался основой, только сильно расширился. Думаю, пока на планете буйство творит третьего тира, всё можно решить. Но стоит только появиться тирам выше, города не выстоят. Скорее всего, будет полная изоляция всех людей в кораблях и подготовки к старту на орбиту. Особенно, если объявятся преторы, вспыхнул Семикель. Преторы Ага, самые опасные существа роя. Королевы сильны это безусловный факт, но по боевой мощи самые сильные преторы. Читая информацию о тварих роя, я больше был сосредоточен на тех, что находятся в пределах с 1 по 3 тир. Способы их убийства, развитие возможностей и разновидности во всех видах роёв. Остальное пока проходило мимо меня. Количество эссенции, содержащейся в такой твари, колоссальное, продолжил Микель. Если ты механоид, можно разом подняться с первого на 50 уровень эволюции, по крайней мере, если ты местик или гибрид. "Как капитан!" крикнул вдруг Кири. Повернув голову, я увидела, что часть одной из стен покрылась трещинами. Со стены начали валится песчинки. Да и в целом ощущались какие-то вибрации. Кто-то пробивался к нам с той стороны, и судя по показателям мини-карты сканера в ближнем радиусе действия, это явно не помощь из базы.